Явление 10. Последняя лампа гаснет. Чацкий выходит из швейцарской. Что это? Слышал ли моими я ушами? Не смех, а явно злость. Какими чудесами!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 Голова горит, вся кровь моя в волненье. Явилась, нет ее. Неужели в виденье? Не впрямь ли я сошел с ума? К необычайности я точно приготовлен, Но не видение тут, свиданье час условлен. К чему обманывать себя мне самого? Звала молчалина. Вот комната его. Лакея с крыльца. «Коре!» — Чацкий. с выталкивает его вон. «Буду здесь и не смыкаю глазу, хоть до утра. Уж коли горе пить, так лучше сразу, чем медлить. А беды медленьем не избыть». Дверь отворяется. Прячется за колонну.